Глава 18. Южнее колониального лагеря на рассвете пятых суток. Лия шла, как обычно, впереди. Сначала отряд добрался до ее капсулы, убедившись, что с ней все хорошо. Потом она с Яревом направилась в сторону его капсулы. Та тоже была в порядке, все системы функционировали, Единственное, что их попросило сделать Элеонора, которая функционировала на основе электроники капсулы, прикрыть пилотный отсек стеклом, чтобы вода в случае дождя туда не попадала. И... готово. Пробормотал поднос Ярев, когда они вдвоем поместили крышку на место, а после отряхнул руки, что повторила Илия: Мелочи, которые сохранят электронику. Кстати, Эля, а почему с другими капсулами такого ты не посоветовала сделать? В этом нет необходимости, так как их информационные блоки расположены чуть иначе и имеются в меньшем количестве, что обеспечивает их достаточно надежную работу даже в тяжелых условиях типа сырости от дождя. Быстро пояснила искусственная помощница, при этом индикаторы на капсуле красочно в такт ее словам мигали. Короче, ничего критичного не произойдет, хмыкнул Ярев, после чего развернулся в сторону уже медленно уходящей в нужную сторону Лии, направившись следом за ней. Но на будущее. Если такое потребуется с двумя другими капсулами, сразу дай знать. Связь возле тех двух капсул не совсем устойчивая. Я бы посоветовал взять с собой радиоретранслятор, но у вас в десантных капсулах его не имелось. Но, скорее всего, в одной из двух он будет, учитывая специфику отдыхающего в ней колониста. Отдыхающего? Не ожидающего? Уточнил УИИЯР. Яр. Все верно. Отдыхающего. «Сон — это отдых в высшей степени его проявления. А сейчас те два колониста еще спят. И вы нарушите их цикл отдыха, негодники». «Она еще и издевается», — усмехнулся Ярев, после чего отключил голосовой канал с помощницей, переключив его на Лию. «Что думаешь по поводу наших новеньких в итоге?» «Нормальные», — спокойно ответила девушка. «По крайней мере, в данный момент ничего слишком критичного за ними не наблюдаю. Странные». Но кто из нас не без странностей? Как мне говорил мой командир, тяжело вздохнула она, а после помедлила еще миг с ответом. Как говорил командир, если человек без странностей, то это не человек, его надо прикончить. С учетом специфики некоторых мутантов на Земле, логичное мнение, рассмеялся командир. Но спасибо, что поделилась. Я рад, что ты не таишь обиду на Джона после произошедшего. Убить до сих пор хочу, шутливо проговорила она но его смерть явно повредит нам во время выполнения нашей миссии. Кстати, а в чем в итоге заключается наша миссия? Тебе командир корабля передавал точные цели? Или пока просто развернуть лагерь? Ярев сразу не ответил. Он сам до конца не знал, что на самом деле произошло. В данный момент ему действительно поставили на задачу развернуть нормальный функционирующий лагерь, а уже потом выяснить, что послужило причиной уничтожения кораблей. Но как именно это сделать, он не имел ни малейшего понятия. Просто нужно сделать то, чего не знает никто. Как в старых сказках, которые ему рассказывали виртуальные родители, в виртуальной реальности, когда развивался его разум. «Подозреваю, что нужно будет каким-то образом обнаружить и уничтожить базу противника, с которой были произведены пуски чего-то, что уничтожило несколько колониальных кораблей и повредило наш», – дернул плечами одиннадцатый. «Большего не знаю на самом деле. Точное местоположение неизвестно. Придется самим выяснять. Численность врага тоже непонятна. Их возможности...» «Одно ясно. Раз они смогли уничтожить три наших корабля, которые были бронированы при этом, то враг опасен, и нам придется подготовиться. И как нам это пятерым, в будущем семерым это сделать?» Столько вины проговорила девушка. При этом явно она опять пыталась проецировать это на себя. По крайней мере, так казалось Яреву. Но изначально капсул было выпущено больше сотни, хмыкнул не совсем весело командир. Но это не отменяет того, что у нас будут технические возможности развития. У нас уже есть специалист-робототехник, Рен. Он сможет создать боевые единицы, которые помогут нам при штурме. Скорее всего, даже нашего непосредственного участия не понадобится. Да, придется ими управлять практически вручную, либо делегировать это нашим ИИ. Но в конечном итоге у нас будет возможность сражаться. А вот по поводу разведки, то тут придется расширять сеть радио и посылать множество воздушных разведчиков. Тут нам пригодится один из двух наших еще не пробужденных. В общем, перспективы есть. Возможности тоже. Главное всем, чем мы располагаем, правильно воспользоваться. И почему мне после этих слов действительно стало спокойнее? С реальным облегчением в голосе проговорил разведчица. Ты говоришь уверенно, хотя и понятно, что пытаешься продумывать детали на ходу. Возможно, как мне кажется, до этого ты вообще не думал, как будем развиваться, а был сосредоточен на текущих целях. Но все равно спасибо, что не смирился, что продолжаешь думать, как нам выжить и помочь выжить всем тем, кто. Там. Показала девушка пальцем вверх, что с расстояния было не особо хорошо видно, но я спокойно разглядел. «Всегда пожалуйста», — не смог он сдержать улыбку. «Ведь для этого и нужны командиры». «Ну, чтобы поддерживать своих товарищей и ставить реально выполнимые цели». «Наверное», — спокойным тоном ответила девушка, после чего стала говорить тише. «Все, импланты запустились. Прошу не шуметь». В этом направлении так далеко никто из отряда колонистов еще ни разу не заходил. Капсула – самое далекое, что было, но даже так неизвестность их не пугала. Этот мир они уже частично знали, были готовы к тому, что придется отбиваться от различных животных, как одиночных, так и стайных. Но все равно напряженность сохранялась, заставляя внимательно смотреть по сторонам, оценивая обстановку и природу. Яр при этом не забывал пополнять базу данных, отправляя необходимый минимум Элеоноре, которая все фиксировала и при необходимости дополнял. Сначала привычный плотный кустарник с относительно безопасными характеристиками сменился диким и шипованным. Цветов на нем не было, так что это точно не земной аналог розы, но пришлось обходить. Хоть броня и спасала, все равно мелкие колючки попадали в сочленение между пластинами брони, из-за чего приходилось останавливаться и вытаскивать их, ибо приносили дискомфорт. Что замечательно, на территории кустарника, на самой его верхушке, было огромное количество гнезд, что неудивительно. Колючки, достигающие иной раз трехсантиметровой длины, отпугивали многих хищников. Плюс было неизвестно, возможно, они были ядовитыми. Когда кустарник был преодолен, то оказалось, что его местонахождение является весьма заметной точкой разграничения. Закончился лес пихтово-дубовый и начался белый, от самых корней до верхушки. Даже самые края веток были белоснежного, идеально отражающего солнечный свет цвета. Оба активировали светофильтры, так как в этом лесу было действительно ярко, что без них начинали болеть глаза. Удивительно, почти шепотом завороженно проговорила Лия. «Такого на земле точно не встретишь. Интересно, а как все это выглядит ночью?» Сегодня и узнаем. Хмыкнул Яр, на миг остановившись, чтобы сорвать небольшой листочек с одного из деревьев. Сами кроны были довольно густыми, листва росла плотно и ей явно хватало отражаемого света от самих деревьев. Сам лист был больше похож на лист, восстановленный не так давно на земле березы. Еще с прошлой эры до импакта на земле это дерево считалось вымершим, а сейчас там снова начало прорастать в своих исторических регионах. Листочек при этом сам по себе тоже казался белым, но при этом имел светло-зеленые прожилки, что говорило о некотором фотосинтезе. Ярев не был экспертом, от слова совсем, в этом направлении, но именно такие умозаключения начали формироваться у него в голове. Но все же лес поражает своей необычностью. С легкой улыбкой на лице проговорил он с выключенным микрофоном, после чего ускорил шаг, наверстывая дистанцию до требуемой между ним Ильи. В лесу встречались схожие кустарники, даже трава была блеклой, временами белоснежной. Из-за этого создавалась иллюзия снега, словно вокруг зима, хотя погода явно была ровно противоположной. И, что самое удивительное, здесь проживало великое множество мелкого зверья и насекомых, которыми питались первые. И все оказалось мирным. Летали шестикрылые бабочки, прыгали неведомые мощные стрекоты, которых так назвал про себя Яр, Ибо они издавали стрекочущий звук при прыжке Мычались на огромной скорости местные бело-черные пчелы Именно в этом планетарном биоме жизнь буквально кипела, а хищников было практически не видать «Видимо, тут большие животные не любят находиться», — подтвердила мысль командира Ли «Слишком ярко, а оттенки явно не располагают к тому, чтобы можно было кому-то спрятаться Интересный мир!» Интересно, сколько еще нового мы про него узнаем в ближайшее время? Невероятно много. С истовым удовольствием проговорил одиннадцатый, активно крутя головой. Он не только пытался высматривать потенциальную опасность, но и действительно наслаждался всем увиденным. Этот мир поражал его своей красотой. Он был готов наблюдать за ним хоть целую вечность, а потом тут же поймал себя на мысли, что это не совсем его мысли, будто они ему были навязаны. «Лия!» – проговорил он в микрофон, но ответа не последовало. «Лия!» – снова минутное ожидание, но опять тишина в эфире была ему ответом. «Мать твою, Лия, ты куда пропала? Ответь!» Одиннадцатый начал приглядываться к поверхности. Трава была примята перед ним, причем было понятно, что тут кто-то шел. Он не был мастером по чтению следов, но даже дурак бы смог идти по такому следу. И он не то что пошел, он побежал со всех ног, стараясь отследить все выверты проделанного девушкой маршрута. В итоге он нашел девушку, лежащую в траве примерно метров за сто от той точки, где Ярев сам завис. Она лежала в траве, которая начала словно обволакивать ее, старалась словно обрасти ее со всех сторон. Вот только зачем именно это происходило, одиннадцатый думать не стал. Он просто схватил девушку, после чего рванул дальше в нужном направлении, стараясь не думать об этом проклятом лесе. Он много бегал с грузом на плечах, много раз проходил тренировки по спасению раненых еще на земле, но в данный момент все казалось куда более тяжелым. Лес влиял на него, негативно, угнетающе. Сонливость накатывала, ему хотелось зевать, но командир понимал, что это ложные чувства, что в лесу что-то такое происходит, что давит на психику. И ему это не нравилось. Вообще не нравилось. Из-за этого он начинал прикладывать все больше и больше усилий. «Да когда уже этот лес закончится?» Прорычал он себе под нос, а после глянул на небосвод, где светило начало переваливать через зенит. «Твою мать, уже половина светового дня прошла, а мы еще даже...» «Стоп! Мы уже две трети пути преодолели?» На миг Ерев замедлился, позволив себе слегка передохнуть. Несколько раз моргнул, потом снова взглянул на карту, на которой отображался маршрут, и ему не показалось. Эффект леса воздействовал на него неизвестно как, но весь путь, который он преодолел, занял у него всего час. При этом никакой усталости он не испытывал, только бодрость, только прилив сил. Словно лес, почувствовав сопротивление, позволил неизвестному путнику покинуть его как можно скорее. Но это были его запутанные мысли, да и были ли они его на самом деле? Они навязаны лесом. Он не знал. Но в любом случае останавливаться было нельзя, из-за чего он продолжил путь, только на этот раз не бегом, а обычным шагом. Еще минут 20 ему потребовалось, чтобы полностью покинуть территорию странного леса, выйдя в степь. Никаких деревьев, только одна трава, которую словно пожгло местным светилом. А возле леса так вообще просто голая земля, к которой медленно тянулась белая трава. Биом выжигания земли какой-то. Хмуро пробормотал командир, после чего сделал еще несколько десятков шагов. Удалившись от леса, он опустил девушку на землю и снял с нее шлем. Та спала и улыбалась. Что именно ей могло сниться, Яр мог представить. Лес сам показывал свою красоту, сам манил расслабиться и нежиться в листве, наслаждаться природой, той красотой, что там была. Но он смог это пересилить, а вот Лея нет. Ладно, вздохнул мужчина, после чего снял перчатку и несколько раз хлестко ударил девушку по щекам, чтобы та пришла в себя. О, проснулась. Что? Что произошло? Сначала она начала говорить вяло, но потом, почувствовав жар от ударов на щеках, буквально вскочила на ноги и схватила свою винтовку, которую Ярев заботливо закинул девушке за спину, чтобы нести ее на плечах. «Доброе утро, Соня!» — хмыкнул Яр ты так крепко спала, что даже дневной шторм не разбудил тебя». «Шторм?» – удивилась девушка. «Шторм?» – серьезным видом проговорил одиннадцатый. «Видишь, все деревья сдуло, осталась одна трава вокруг». «Чего?» – сначала удивилась девушка, начав крутить головой, а потом на миг зависла, прищурилась и с этим прищуром посмотрела на своего компаньона. «Издеваешься, да?» Ну, если только совсем чуть-чуть. На этот раз командир не сдержал улыбки, а после рассмеялся вовсю, позволив нервам успокоиться. На самом деле лес, он тебя усыпил, и меня попытался, но я смог поймать себя на том, что меня клонит в сон. Потом я нашел тебя, схватил и притащил сюда. Нам осталось пройти где-то 10 километров. Не так много, так что за пару часиков доберемся. А вот назад придется идти побыстрее. При этом в лесу задерживаться вообще будет нельзя. А эту территорию пометить как запретную. На земле такого нет. Пробормотала отрешенно себе под нос девушка, после чего подняла взгляд на лес, улыбнулась, сделала первый шаг в его сторону. Но тут ей путь преградил Ярев. Да, лес влияет. Меня словно что-то потянуло туда, стоило мне посмотреть на него. Если так же будет и на обратном пути, то придется тебе полностью затенять визор шлема. Хмуро говорил одиннадцатый, подав девушке, лежащий на траве шлем. На, надевай, и продолжаем идти дальше. Время не ждет. А колонисты в космосе тем более. Каждая минута промедления чья-то смерть. Поняла, кивнула девушка, после чего бросила еще один взгляд в сторону леса, но на этот раз в ее взгляде читалась лишь злость, после чего надела свой шлем, развернулась и более уверенно и быстро направилась в сторону капсулы. Нацепив перчатку, Ярев последовал за ней, но на этот раз не на таком большом удалении. Этот мир был прекрасен по-своему, но при этом новых опасностей в нем содержалось великое множество. И все их команде придется испытать на своей шкуре. Они не все смогут узнать, не все смогут проверить, но очень многое впервые ощутят на самих себе. Уже начали испытывать. И это только начало. Недовольно пробормотал себе под нос одиннадцатый, посмотрев на свой автомат. Ладно, хоть никто не напал, уже хорошо. Дальше они шли уже молча, держа один и тот же темп. Скорость была приличная, из-за чего уже через час они смогли забраться на один из холмов, с которого была видна вдали капсула. Это заставило улыбнуться обоих. Первая часть пути почти закончилась. Осталось пробудить лежащего там колониста, после чего можно будет смело, с большим грузом, но с большей скоростью возвращаться назад. Благо, сюрпризы обратного пути нам уже известны, хмыкнула девушка, после чего практически бегом направилась к капсуле. Ярже задержался на краткий миг, взглянул на светило, которым оставалось примерно две трети пути от зенита до горизонта, помотал головой и с такой же скоростью направился за девушкой. — И вернемся мы все же ночью, — пробормотал он в очередной раз, недовольно сам себе под нос. — Ненавижу походы.